Идея полковника Кожухова. В отличие от нижних десяти этажей высотного корпуса, вросших в главное здание дворца и составлявших с ним единое целое, остальные одиннадцать существовали как бы сами по себе, пронзая небо этим гигантским кубом. Эти одиннадцать этажей и назывались в обиходе высоткой. Доступа к ним не было никакого. Скоростные лифты либо бездействовали на приколе на первом этаже, либо застряли и сгорели в лифтовых шахтах. Центральная лестница доходила только до десятого этажа, и без лифта покинуть высотку можно было лишь по двум узким боковым внутренним лестницам, не будь они заполнены густым дымом. Автолестницы же до высотки не доставали. Высотная часть дворца превратилась в западню. Люди, имевшие несчастье там оказаться, могли рассчитывать только на себя и на чудо. Если пожарные пройдут через десятый этаж на крышу, оттуда через двери и окна можно прорваться в высотку. Но просто прорваться мало. Необходимо еще и проложить рукавную линию. Без воды пожарные безоружные. Такова была единственная теоретическая и, казалось, практическая возможность штурма высотки через крышу главного корпуса? Единственная, потому что при нынешнем уровне пожарной техники никакой другой возможности не имелось. Во второй половине XX века, ознаменовавшейся неслыханным архитектурным и техническим бумом, Главным оружием пожарного оставались ствол, топор и спасательная веревка. Чтобы разжечь огонь, человек придумал атомную бомбу, ракеты и напалм. Придумать, какими способами потушить современный пожар, у человечества не оказалось ни времени, ни средств. Завтра и время найдется, и средства появятся, это неизбежно. Но пожары до завтра ждать не будут. Их нужно тушить сегодня. Поэтому тушить высотку и спасать находившихся там людей можно было только через крышу главного корпуса. С этим согласились все, кроме людей, взывавших о помощи. В огнем и запрессованной дымом высотке для многих из них эта помощь могла бы прийти слишком поздно. Люди, окружавшие Кожухова, Знали и высоко ценили одно его качество. Когда обстоятельства припирали к стене, когда ситуация становилась отчаянной, мозг Кажухова работал на порядок мощнее и быстрее, чем обычно. И тогда он находил удивительно простые, но никому до него не приходившие в голову выходы из положения. Так он придумал пойти в атаку на танке, когда горел полигон. В другой раз, когда на окраине города загорелся окруженный старинной каменной стеной монастырь и пожарные машины не могли проехать через низкую арку, Кожухов приказал выпустить воздух из баллонов, и машины прорвались на территорию монастыря на спущенных скатах. Для колес это даром не прошло, но зато пожарные успели спасти уникальный памятник средневековой архитектуры. А пожар на крупном деревообрабатывающем комбинате, когда из-за аварии водопровода пожарные оказались на голодном водяном пайке. Именно Кожухов вспомнил, что в полукилометре находится пруд, и не успел иссякнуть водопровод, как от пруда к месту пожара протянулись две рукавные линии. Таких простых решений вся ценность которых заключалась в том, что они были нужны немедленно сию минуту, за Кожуховым числилось много. Чтобы дерзкая мысль возникла, его нужно было только припереть к стене. Поэтому и прослыл он лучшим тушилой, достойным преемником Савицкого. Идея прорваться на высотку с крыши кинотеатра Даже самому Кажухову показалось столь ошеломляюще дерзкой, что он позволил себе взять на размышление несколько минут. Плоская крыша кинотеатра, своим торцом примыкавшего к высотному корпусу, находилась на уровне его седьмого этажа. Далее, начиная с восьмого, на каждом этаже было по две лоджии вплоть до самого верха. Плоская забетонированная крыша Чем не опорный пункт для броска вверх? Длина ручной штурмовой лестницы 4 метра. Одной лестницы, а 15 60 метров. Значит, цепочка из штурмовых лестниц достанет до 21 этажа. Цепочка, но как ее сделать, эту самую цепочку? С поверхности крыши до первой лоджии Подняться по штурмовке может любой пожарный. Уже не любой, а более подготовленный и ловкий, оказавшись на восьмом этаже, может подтянуть к себе штурмовку, забросить ее на перила девятого и подняться туда. Уже не просто подготовленный и ловкий, а отважный, рискнет продолжить эту операцию дальше и выше, на десятый. А если найти таких которые сумеют на одиннадцатый, пятнадцатый, двадцатый. Смертельный трюк — повиснуть без страховки над пропастью на узенькой штурмовой лестнице. Такого в боевой обстановке еще никто не пробовал, и потому никто не знает, можно ли это сделать. Но то, что никто не знает, — это не аргумент. Первые всегда не знают. Они верят. А вот то, что это нужно, необходимо и притом срочно, — это аргумент. Единственный, который поймут 200 человек, находящиеся между жизнью и смертью. С этим ясно. Раз нужно, значит можно. Теперь другой важнейший пункт размышлений. Дерзкой идеи — дерзкие исполнители. Еще десять лет назад Кожухов не задумался бы и на секунду. Исполнителями бы стали двое, он сам и Андрей Чипурин. Никого другого к такой рискованной операции он бы не допустил. Но сегодня это было бы Дон Кихотством, заведомо обреченным на неудачу. И здоровье обоих не то, и начальственный жирок, как посмеивался Чипурин, появился на мышцах и силы, которые когда-то некуда было девать, совсем не те. Нужны молодые, первоклассные мастера-прикладники, и не просто молодые первоклассные, но и самые бесстрашные. Нестеров с Рудаковым — отличная пара. Но вернуть их назад, когда они пытаются спасти малыша и Ольгу, значит обидеть на всю жизнь. Эх, Гулина увезли в госпиталь. Вот кто мог бы начать. Юра. «Сын. Но он только что вынес вето. В таком состоянии может совершить элементарные ошибки. Лейтенант Клевцов, конечно. И старший сержант Лавров. Еще бы третьего. Остальным, которые пойдут за ними, будет легче. Рогозин, где Клевцов? На левом крыле девятого, товарищ полковник. Замени его Пушкаревым из резерва. И немедленно ко мне. Нилин! — Слушаю, товарищ полковник. — Штук двадцать штурмовок во двор к кинотеатру. Собери со всех машин, достань из-под земли. — Рогозин! — Автолестницу пятой ВПЧ немедленно передислоцируй во двор. Крыши кинотеатра. Отозвался Клевцов. — Так точно, товарищ полковник, бежит вниз. — Где старший сержант Лавров? — На перевязке. Палец раздробило. Товарищ, ах ты черт. Кто у нас еще из мастеров прикладного спорта? Я товарищ полковник. Я уже понял, товарищ полковник. Возьмите меня. Ты здесь мне нужен. Лейтенанта Кожухова и сержанта Никулькина ко мне. Быстро. Седьмой я первый, седьмой я первый. Как слышишь меня? Прием. Первый я седьмой. Слышу хорошо. Андрей, кого можешь оставить вместо себя? Первый. Прохожу девятый этаж. Обстановка сложная. «Желательно оставаться здесь минут на пятнадцать». «Понял. Через пятнадцать минут спустишься. Заменишь меня. Я принимаю боевой участок на крыше кинотеатра. Нилен как со штурмовками». «Шестнадцать штук отправил во двор, товарищ полковник. Остальные минут через десять». «Учти головой, отвечаешь. Учел, товарищ полковник». «Товарищ полковник, я ведь тоже мастер спорта. Никулькина, во всяком случае, опередил». Выполняй свои обязанности, Нилин. Рогозин, будем поддерживать непрерывную связь по рации через связных. Обстановкой ты владеешь. Что можешь, решай сам без меня. А через 15 минут введешь в курс Чепурина. Товарищ полковник, лейтенант Клевцов, по-вашему... самочувствию травм нет? Отличное, товарищ полковник. Никаких травм. Товарищ полковник, сержант Никулькин, по вашему приказанию... «Настроение, сержант! Хоть в бой, хоть на танцы, товарищ полковник!» «С танцами придется подождать. А я не спешу, товарищ полковник!» «Товарищ полковник, лейтенант Кожухов, по-вашему, хорошо!» «Клевцов, Кожухов, Никулькин, за мной!» Так на исходе первого часа большого пожара зародилась и стала воплощаться в жизнь идея полковника Кожухова.